Глава пятая. Осенью воротился со степей барин и привёз лесу чёрно-бурую девку цыганку. Прогнал с глаз встретившую его Соньку Софо и приказал всем почитать цыганку за бараню, называть Зой Александна. Была та Зой цыганка ветрявая, худящая, как аса и злая. когда злилась, гиккала по всему дому, визжала по кошачьи и лупила по щекам девок. Вытрясла из сундуков старые шали, шелка и бархаты, раскидала по всему дому, даже на стены вешала. Загоняла старую ключницу Фефелиху, вазами возили из города и сукны, и штоф, и парчу, и всякие наряды, а Зойка валялась по полу в лентах и вызванивала на гитаре. Дивились люди, что даже барина по щекам лупит, а поила. Тут пришла на Илью напасть. Велел барин при столе стоять в полном параде. Надел Илья красный камзол, парик с косицей, зеленые чулки и туфли с пряжками, и кисейный галстук. Увидала его цыганка и закатилась смехом. «Маркистов, шивый!» И барин стал звать и дворовые, и даже мальчишки на деревне кричали: "Маркис ставшивый!" Было Илье обидно непонятное слово. Днями сидел он в лакейской и плакал втайне, вспоминая Арефию. Тут пришло на него горшее искушение. Уехал барин на медвежью охоту на целую неделю. Садилась Зойка за стол одна в красных шалях, пила стаканами рязанское вино. Упилась раз до злость, обожгла Илью чёрными глазами и приказала пить за её здоровье. Никогда не пил Илья вина, греха боялся, а тут поскидалась себя Зойка в красные шали, оголилась до пояса, подтянула под тёмные груди алую ленту с нанизанными червонцами. Её уставилась на Илью глазищами. Опустил Илья глаза в пол от искушения, а она притянула его за руку к себе и заворожила глазами змеями. Поглядел Илья на её жаркие губы и убежал в страхе от соблазна, а она смеялась. Понял тогда Илья, что послано ему искушение. Помолился о страстям Господним и укрепился. После обеда повалил снег. Зашумело на дворе метелюга. Тогда крикнула Илья Зойк: "Топить самый большой камин, львиную пасть". Приказал ему сидеть при огне отлучно и замкнул его в апочевальной. Понял тогда Илья, что идёт на него новое искушение, стал на колени и помолился Иоанну Киевскому: "И слышит: "Ступай, Феофиолохов в баню. Иоанн Киевский, Варяг, мученик Киевский вместе со своим отцом Фёдором убит толпой язычников, когда Фёдор отказался отдать Иоанна для принесения его в жертву Перуну. Вошла Зойка в опочивальную, а двери замкнула. Стало в опочивальной жарко. Тогда выбежала Зойка из-за ширмы, босая и обнажённая. Ухватила Илью сзади за шею и потребовала иметь с ней грех. Но совладал Ильяс искушением. Схватил горящую головёшку и ткнул её в голую грудь блудницы. Слышал только визг ней свистовой, похожей на кошачий, и уже ничего не помнил. Очнулся и видит: сидит он в своей каморке на тюфяке, а на дворе ночь чёрная и шумит метельюга. Пришла старая Фефелиха и смеется. Змея-то наш с пьяну на головешку упала, а жглась. Не сказал Илья про искушение. Не трогала его с той поры Зойка. А на Масленице повез барин Зойку в Киев на ярмарку, а воротился один. Пропала она без вести. Понял тогда Илья, что послана была ему Зойка цыганка для искушения ему и барину. Стал после того барин тихий. Даже на охоту перестал ездить. А приказал открыть большой шкап с книгами. Не помнил Илья, когда его открывали, и стал читать с утра до вечера. Стал читать и Илья, и читал с охотой, и узнал много нового о жизни и людях. И вдруг барин совсем переменился. Призвал Гришку Потлатова, портного, и велел шить на него влосеницу. Не знал Гришка, какая бывает влосеница, и сшил он халат из колючего войлока. Надел барин халат на голое тело и подпоясался веревкой. Сказал Илье, надо спасать душу. Тогда попросил Илья, чтобы дозволил барин и ему надеть влосеницу. И стали они вместе вести подвижническую жизнь. Будил барин по ночам Илью и наказывал читать псалтырь, а сам становился на колени на горку крупы с солью и стоял до утра. Недели две так молился барин, радовался Илья. И переменилось вдруг. Ночью было читал Илья из псалма любимое: "Аще возьму крыли мои рано и вселюся в последних морях". Как барин крикнет: "Стой, маркиз, буди всех! Зави сюда певчих девок". "Аще возьму крыли". Псалом Давида, псалтырь песнь 138-я: "Господи, ты испытал меня и знаешь Понял Илья, что это барину искушение, и продолжал. «И там, о-бо, рука твоя!» Но еще пуще закричал барин, тогда разбудил Илья певчих девок. Собрались девки в белых покрывалах, как бывало, с Сафо ходила, и запели сонными голосами любимую баринову Венеру. «Един младохотник в поле отыжает, в островах Лавровых нечто примечает, Венера, Венера, нечто примечает!» Не дал им кончить барин, приказал выдать сушеного чернослива и спать ложиться. Сказал, «А постыли ли вы мне головы утячьи? Не умеете жизни радоваться, и мне через вас радости нет. Уеду от вас на край свет, а с собой Илюшку возьму за коммердинера, сшить ему камзол серый с золотыми пуговицами, и пошли все вон». Пошел Илья в свою коморку при Лакейской под лестницей. Я уж взял был икону мученика Терентия, отсу дописывать, по ночам в тайне работал. Отворилась дверь и спросил барин: "Эт что такое? Огонь горит". Мученик Терентий, римский житель Терентий, погиб во время гонения на христиан императора Диоклетиана вместе с женой и семьёй детьми за исповедание христианства и нежелание принести жертву идолам. Тогда в страхе признался Илья в слабости своей, сказал, что по ночам только трудится, а днём выполняет положенное. Взял барин и конку, увидал, что похож мученик на маляра Тёрёшку, и сказал, подняв руки: "Ты дурак, и не понимаешь, что ты гений. Но ты негодяй за то, что в святого мученика Терентия Терешку-пьяницу произвел. Потребовал показать, что еще написано. Зойку-цыганку признал на листе, на стенке. В пещере она лежала, как Мария Египетская. Сорвал со стенки и под волосиницу спрятал. Признал и себя. Сидел в золотой короне на высоком троне. Вскричал грозно. «Я в короне!» Затрепетал Илья и пал на колени, прося прощения. Но не рассердился Варин, дал поцеловать руку и сказал милостиво: "Перст Божий меня привел. Значит, должен я тебя повести в науку. Пётр Великий посылал дураков за море учиться, вот и я тебя повезу. Пусть знают, какие у нас русские гении даже из рабов. Спи и не страшись наказания". И обрадовался Илья, что так обернулось. потому что хотел он написать «Деоклетиана Гонителя» и «Мучеников», а не успел написать и имя рек не вывел.